Вы можете оставаться. л и з а н ь к а так про себя уже н а з ы в а л Елизавету Александровну стремительно гибнущий ф а н д о р и н с готовностью опустилась на кожаный диван, глядя на нашего героя во все глаза. Он взял себя в руки и, повернувшись к Фрейлин, Фуль попросил. «Опишите мне, пожалуйста, портрет того господина». «Господина, который зебя стрелял?» Уточнила она. «Значит так. Коричневые глаза, коричневые волосы, рост довольно большой, усов и бороды нет, бакенбарды тоже нет, лицо совсем молодое, но не очень хорошее. Теперь одежда». «Про одежду попозже», – перебил ее Раст Петрович. «Вы говорите...» «Лицо нехорошее. Почему? Из-за прыщей?» Лизонька покраснев перевела. «А я, прыщи!» – смачно повторила гувернантка не сразу понятое слово. «Нет, прыщей у того господина не было. У него была хорошая, здоровая кожа, а лицо не очень хорошее. Почему?» «Злое». Он смотрел так, будто хотел убивать не с е б я а кто-то совсем другой. «О, это был кошмар!» — возбудилась от воспоминаний Эмма Готлиповна. «Весна, с о л н е ч н а я погода, все дамы и господа гуляют, чудесный зад весь в цветочках». При этих ее словах Хараст Петрович залился краской и искоса взглянул на Лизоньку. Но та, видно, давно привыкла к своеобразному выговору своей дуэньи и смотрела все так же доверчиво и лучисто. А было ли у него пенсне? А Может быть, не на носу, а т о р ч а л а из кармана? На шелковой ленте. Сыпал вопросами Фондорин. И не показалось ли вам, что он с у т у Еще вот что. Я знаю, что он был в сюртаке. Но не выдавала ли что-нибудь в его облике студента, к примеру, форменные брюки? Не приметили? «Я всегда все приметила», — с достоинством ответила немка. А в брюке были панталоны в клетку из дорогой шерсти. Пенсне не было совсем, а зутулы тоже нет. У того господина была хорошая осанка. Она задумалась и неожиданно переспросила. «Зутулы, пенсне и с т у д е н т «Почему вы так сказали?» «А что?» — насторожил с я р а с т Петрович. «Странно. Там был один господин. Зутулы, с т у д е н т в пенсне. Как? Где?» — ахнул ф а н д о р и н «Я видела такого господина». с другой стороны забора, на улице. Но он стоял и на нас смотрел. Я еще думала, что сейчас господин с т у д е н т будет нам помогать прогонять этот ужасный человек. И он был очень златулый. Я это увидела потом, когда тот господин уже себя убил. Штудент повернулся и быстро-быстро ушел. И я увидела... Какой он зутулы. Это бывает, когда детей в детстве не учат правильно зидеть. Правильно зидеть очень важно. Мои воспитанницы всегда зидят правильно. Посмотрите на фрейлин Брунессу. Видите, как она держит спинку? Очень красиво. А вот здесь Елизавета Александровна покраснела. Она так м и л о что Фондорин на миг... потерял нить, хотя сообщение девицы Пфуль несомненно имело исключительную важность. Глава четвертая. Повествующая о губительной силе красоты. На следующий день в одиннадцатом часу утра р а с т Петрович Благословенный начальником и даже наделенный тремя рублями на экстраординарные расходы прибыл к желтому корпусу университета